Глава 8. Раздался рёв боевого ворога. Некромант не терял времени даром, начав призывать помощников. Из песка полз целый лес лишённых плоти рук. Я выхватил раззар и принялся расчищать путь, шаг за шагом приближаясь к их хозяину. Мертвеки были слабыми, в их задачу не входило убить меня, скорее задержать. Когда до некроманта оставалось несколько метров, он применил заклинание костяной доспех. Столб окружающихся костей полностью скрыл Сайдена, давая ему драгоценные секунды для следующих кастов. Несколько ударов Раззара не произвели никакого впечатления. Заклинание пылающий пулетит тоже. Внутри кружащего костяного доспеха вспыхнуло мертвенно-зелёное сияние. Сайден нараспев произносил слова какого-то ритуала. Спустя мгновение оттуда вырвались три призрака, тут же атаковавших меня. Две баньши и призрачный рыцарь. Ого! Отлично! Собственно, этого момента я и дожидался. Архетип загробника давал мне способность заклинать или душ, позволяющую брать под контроль призраков и души мертвых НПС. Я взглянул на своих противников в ином свете. Что есть нежить, как неистерзанная душа, облаченная в дряхлые оковы мертвой плоти? С усилением воли я взял под контроль всех троих разом. Это было нелегко. Призрачный рыцарь по силе равняется обычной элите. Тем не менее, я держал их всех. Растерянность на лице некроманта, заподозрившего неладное, сменилась неподдельным изумлением. Он попытался отменить призыв, но моя рука надёжно держала тройцу за невидимые удила. Толпазе в окне решительно замерла, пытаясь разобраться, в чём дело, но когда нежить бросилась на своего господина, зашлась безудержным хохотом. Надо отдать Сайдуно должные. Он был профессионалом. Призывного рыцаря моментально сковала вязкая жижа, лишая возможности передвижения. Одну банши он успел испарить лучом некротической энергии. Зато вторая без проблем нырнула сквозь костяной доспех, вцепившись в призывателя. Сопротивление физическому урону, значит. Ладно. Пылающая плеть, сноп огненных искр, огненный шар. Я обрушил на Ушатцеву оборону мага весь свой арсенал, пытаясь пробить защиту заклинаниями. В ответ Сайден использовал кольцо холода, временно снижая подвижность своих противников, и добил Банши одним точным ударом псионической энергией. Некромант-менталист. Интересная и опасная комбинация. Но «Ну не от брат, так легко ты не отделаешься, прохрипел Сайден, парируя мой выпад своим посохом. Костяной доспех наконец-то приказал долго жить, и мы сошлись в ближнем бою. Фхтовал некроманта значительно хуже, чем колдовал, больше полагался на необычные комбинации. Первым на меня легло ослепление, вынуждая резко уйти в сторону и покинуть вектор вероятной атаки. Вторым он использовал призрачный рывок на короткую дистанцию, перемещаясь на другую часть арены. К тому моменту, как я снял ослепление, он уже костовал новое заклинание. и, судя по грохоту, которым разверзлась земля, меня ждал сюрприз. Так и вышло. Сайден произносит заклинание «Великий призыв» Амма-Атун. Упрямый некромант и не желал сдаваться. Великое заклинание. Такие штуки обладали огромной силой, и их было очень сложно получить. Дар божества или выполнение задания эпического качества, пожалуй, являлись самыми распространенными источниками такой мощи. А потом я увидел, что есть Ама-Атун. Многопалая некротическая тварь с внушительным брюхом и огромной кленовидной мордой появилась на свет. Тело монстра испещряли многочисленные рты, полные острых зубов. Трибуны зашли с неистовым ревом. Действительно, не каждый день увидишь такое представление. Сайден припал на одно колено, тяжело опираясь на посох. Похоже, призыв высосал все его силы. Но добраться до ослабевшего некроманта все равно будет очень сложно. Мальчишка не оставил мне выбора, вынуждая использовать последний козырь. Я бросился на тварь, на ходу активируя еще одну фишку загробника под названием «Призрачный аватар». Эта способность трансформировала мое тело в мощную призрачную аберрацию, обладающую целым спектром убийственных возможностей. Кажется, Сайден снова изумился, а толпа на скамьях зашлась в экстазе. Моё тело быстро трансформировалось. Руки и ноги удлинились и разошлись мощными буграми мышц. Ногти на пальцах превратились в острые лезвия. Лицо оплыло и вытянулось, обнажая огромную зубастую пасть. В таком виде я определённо не был красавчиком, зато мог качественно сеять смерть и хаос. Две отвратительных твари сошлись боем. Мои когти-лезвия впивались в плоть противника, оставляя глубокие порезы. Множественные челюсти Амаатуна хромсали мою призрачную плоть. «Еще, тварь, давай еще!» Благодаря особенностям аберрации, с каждым новым укусом моя сила атаки увеличивалась, разгоняясь до новых высот. Чем сильнее ранил меня враг, тем сильнее становился я. Сайден попытался что-то скастовать, но я использовал потусторонний вой, устрашая выдохшегося некроманта. Мои челюсти впились в смердящую плоть загробного монстра, вырывая с корнем одну из конечностей. Тварь издала противный визжащий звук и попыталась пробить меня магией разума. Иммунитет, сука. Из чаддие бездны призванная Сайданом, идеально подходила для сражения с живыми, но равного по силе противника не жечь, остановить не могло. Я вошёл в экстаз, крамсая своего врага. Ошмётки летели во все стороны, пока наконец Амаатун не испустил дух. В одном яростном порыве я кинулся к Сайдано. и прошёл некроманта когтями насквозь, словно тряпичную куклу. В этот же самый момент операция приказала долго жить, возвращая мне прежний облик. Дурман боевого экстаза спал. Тело поверженного противника лежало у моих ног. Толпа ликовала. "Заслуженная победа, брат", с кислой миной заметил воскрешённый Сайден. "Я, когда твою тварь увидел, чуть в штаны не наложил. Честное слово, моя-то, конечно, та ещё страхолюдина". Над твои когти и рожа жуть. У тебя два выигранных боя за плечами, как и у меня, заметил я, обращаясь к некроманту. Посмотрим, как карта ляжет. Это был интересный бой, сказал Бладс с уважением кивая некроманту. Мне бы тоже пришлось несладко, будь я на твоём месте, Сайдан. А я бы эту хрень по дарях разделал, лениво бросил Хмырь, гордо щеголявший третьей победой подряд. Огромное, неуклюжее как нефиг делать». Но игроки пропустили бахвальство разбойника мимо ушей. Спустя еще пару боев турнир был окончен. Часть претендентов отсеялась в процессе, оставшиеся же с волнением ожидали финального вердикта. «Всем слушать сюда, салаги! Те, чьи имена прозвучат, сейчас выйдут на арену!» — прокричал Арранкар, перекрикивая гул толпы. «Иота, Мираби, Хмырь, Странник, Блад, Хакари, Сайдан...» Названные командиром игроки вышли на арену, с ощутимым напряжением оглядывая друг друга. Что их ждет, казнь или милость? «К вам, ноу-неймы, у меня вопросов нет, вы приняты!» — крикнул Арранкар, наслаждаясь шумом и улюлюканьем толпы. Вызванные игроки ощутимо расслабились, но представление еще не закончилось. «Пантера, живы сюда!» — скупо рыкнул командир. «Меня не нужно было приглашать дважды». Полуи вылетев со скамьи, я быстро оказался перед распорядителем турнира. Гибрид магии и ближний бой. Ты знаешь, где кончают гибриды Салага? Думаю, что в командном звене. Но это не точно. В игребной яме, no name. Твои фокусы это всё мишура. То, что ты показал сегодня, стоит ровно половину настоящего бойца. Куда делось остальное? Если ты про очки мастерства, у меня неплохо вкачано лидерство. и сопутствующие навыки», — ответил я, выдерживая тяжелый взгляд собеседника. «Дай мне тройку бойцов, и я надеру тебе зад». На арене воцарилось молчание. Честно говоря, я подумал, что своим дерзким общением перегнул палку, но тогда я еще не знал Пандорум во всей его красе. Аронкар громко фыркнул и от души расхохотался, согнувшись пополам. «Черт, салага! Видел бы ты свою рожу! Лидер, говоришь?» «Запомни! Не ты выбираешь быть лидером! Твои бойцы должны выбрать тебя!» Серьезным тоном закончил Арранкар, оборачиваясь куда-то в бок. Я проследил за его взглядом и успел заметить чью-то тень, быстро скрывшуюся за одной из пристроек. Арранкар нахмурился, хмыкнул и вновь повернулся ко мне. «Ты принят, ноу-нейм! Марш к остальным!» Под одобрительные кивки и похлопывания по спине от других счастливчиков Я примкнул к своим новым братьям по оружию. На сердце отлегло, хотя голова всё ещё гудела от напряжения. Этот день дался мне нелегко. "Сайбер, ко мне!" рыкнул командир, вызывая ещё одного ноунейма. Низкий жилистый тифлинг-разбойник, широко ухмыляясь, быстро скользнул со скамьи на арену. "А что, гнида, думал, мы не узнаем?" расплылся в улыбке Арранкард, тыча пальцем в грудь разбойнику. Ты у нас, значит, пчёлок любишь? Что? Растерянно переспросил Сайбер, оглядываясь по сторонам. Каких пчёлок? О чём ты? Месяц назад, травмирован страха, ничего не припоминаешь. Да это был простой рейд по фану, пискнул тифлинг виновато разводя руками. Мы с ребятами просто развлекались. Ты развлекался с роем гнезда. Низким басом прорычал Аранкар. "Э тебе хватило наглости припереться сюда?" Клен и отчаяние, стоявшие позади Сайдена, сделали выразительный жест, проведя ладонью по костлявому горлу. В целом я был с ними согласен. Кажется, тифлинг сдулся. И правда, Сайбер не выдержал напряжения и дал дёру, точнее, попытался. Под ногами разбойника разлилась чёрная вязкая лужа. Толпа разразилась гневными криками. Панды вскакивали один за другим, обнажая оружие. Сейчас мы покажем, что нам по фану пчёлка. Кровожадно улыбнулся Аранкар. Ар в расход его. Закричавшего тифлинга накрыл град из стрел и заклинаний. Каждый член Пандорыма посчитал своим долгом вписаться в килл, ставя кровавую подпись под приговором Аранкара. Ар Тело тифлинга ещё дёргалось, принимая на себя шквал заклинаний и снарядов, хотя сам игрок был мёртв. Мираби проявила инициативу, искусно коснуя левитацию. не давая телу упасть, пока то не превратилось в кровавое месиво. «Добро пожаловать в эвтаназию, черти!» — выкрикнул Арронкар, обращаясь к нам под одобрительный рев наблюдателей Пандорума. «Эвтаназия делает вам одолжение, так что не думайте расслабляться. Мой кованый сапог в любую минуту готов пнуть под зад любого из вас. Чтобы стать полноправными членами Альянса, вам нужно заслужить доверие своих братьев по оружию». А до этого дня вы, мясо. Развлекательная программа подошла к концу, и панды начали расходиться по своим делам. Хранкар выдал нам новую порцию инструкций. А им новым местом обитания на ближайшее время должен был стать форт с красивым названием Мизери. Правда, тот факт, что это место находилось на границе с сумеречного леса и мрачнолесья, не внушал особого оптимизма. Почти весь запад континента занимал огромный древний лес. Ебо была внушительная территория, условно делилась на три части: Светлолесье, Сумеречный лес и Мрачнолесье. Светлолесье было обитаемо и в целом условно безопасно. В Сумеречных областях скрывались таинственные руины, дремали тысячелетние деревья, искателей приключений ждало множество открытий и секретов. Где-то там находился легендарный Мифариор, разрушенная столица древней цивилизации эльфов, комплекс эпических подземелий. притягивающих рейдовые группы всех мастей. А вот зона Мрачнолесья находилась под перманентным проклятием, повышающим показатель ужаса аж на 2 единицы. Внутри водились кошмарные создания теней и сильная нежить. Вся эта свора нечисти охраняла редкие сайты и аномалии, на которых можно было неплохо поживиться, но сама атмосфера этого места нагнетала тоску и уныние. Но каким испытанием могли подвергнуть нас Панды в такой обстановке? я предпочитал и вовсе не думать. Новобранцы автоназии оседлали птичек и дружно взмыли в небо. Перекинувшись всего парой словечек, мы негласно пришли к выводу, что новичкам лучше держаться вместе. Кто-то храбрился, кто-то презрительно усмехался, но в душе все понимали одно — веселье только начинается, и кто будет смеяться последним, ещё неизвестно. Интерлюдия. Проксимо. Проксима был умен, холоден и расчетлив. За долгую, полную трудности и невзгод жизнь он научился ценить то, что имеет. Сперва борьба за выживание в прибрежных районах западного побережья Северной Америки, когда морская стихия начала брать свое, затем статус беженца в большом и жестоком мегаполисе. Таких миллионы, но он был особенным. Год за годом он по крупице выгрызал для себя право на жизнь и привилегии, Пока наконец судьба не преподнесла ему настоящий подарок сферу. Именно здесь он без проблем смог реализовать потенциал, который реальный мир пытался задушить в нём годами. Именно тут Проксимо собрал под свои знамёна лучших из лучших, основал империю на собственных правилах и законах. Золото текло рекой, щедро наполняя его карманы не только в игре, но и в реале. Друзья и знакомые звали его Про, и он был Про. про игроком, про лидером, про стратегом, профессионалом, лучшим среди равных. Удобно расположившись в мягком кресле во главе длинного стола, на самое вершине Black Nova. Он чувствовал себя властелином вселенной, и пуская это реальность всего лишь вымысел, желания человека одинаковы везде. Он давно перешагнул порог нищеты, утолил жажду славы, но что-то всё равно не давало ему покоя. Он чувствовал, что должен сделать нечто особенное, воплотить в жизнь нечто большее, чем войны за жалкую кучку провинций. Сегодня перед ним собрались лидеры всех кланов Пандорума, незаурядные личности, доказавшие своё право на власть. Большинство из них, впрочем, не видели дальше собственного носа. По крайней мере, мысль об этом доставляла Проксима удовольствие. Кто они без него? Всего лишь главы шайки рейдеров, убийц и мародёров. Но все вместе объединённые единой волей, они составляли Пандорум, силу, с которой приходилось считаться всей сфере миров. Пока клан-лидеры или не обсуждали ничего незначищае темы, Проксима внимательно наблюдал за ними. Гор, лидер Обливиона, выделялся уникальный аватар И Снорка, демона-убийцы. Пожалуй, Гор был единственным здравомыслящим игроком в его окружении, которому можно доверять в определённой мере. Их с Проксима связывала давняя дружба. К тому же педантичность немца нравилась лидеру Пандорума. Джорхан, глава стального отряда, любил строить из себя туповатого верзилу, озабоченного лишь грабежами и убийствами. Надо признаться, ему это неплохо удавалось при помощи аватара громадного огра. Но Проксима знал, что под напускной тупостью скрывается цепкий и алчный ум. С Джорханом всегда приходилось держать ухо востро. Проксимо не любил русских, но клан Джерхана собрал сливки русском юнити, самых лучших и воинственных игроков сферы. Кронк, по кличке Месник, лидер Железных пауков, самого многочисленного клана Пандорума. От его аватара кровожадного орка разила самой смертью. И в этом была та лика истины. Пауки славились своей откровенной жестокостью, особенно по отношению к НПС. Проксимо никогда не выделял Кронка. не по уму и по талантам, но за ним была сила, и эта сила была важной частью альянса. Ладар, лидер Асгарда, суровый командир скандинавского крыла Пандорума, был немногословен и холоден, словно лютая северная вьюга. Несмотря на обычную аватару человека, Ладар создавал впечатление решительного и уверенного в себе лидера. Это общество всегда несколько смущало Проксима. Он до сих пор не мог определить для себя, нравится ему северянин или нет. В любом случае, пока он верен Пандоруму, альянс будет верен ему в ответ. Среди собравшихся были и лидеры других кланов, но их голоса имели малый вес, чего нельзя сказать о тех, за кем наблюдал Проксима. Каждый из упомянутых кланов имел в своём распоряжении джеггернаут, испалинский астральный корабль, способный в одиночку решить исход битвы. Власть и влияние определяются силой. Это знал каждый из собравшихся здесь игроков. "Довольно!" прогремел Проксима, стрестко ударяя кулаком по столешнице. В зале повисла звенящая тишина. "Хватит болтовни. Вытрясите как сороки. Иногда мне кажется, что собрать вас всех вместе было дурной затеей". Дел привычки Про. "Ты ж знаешь, мы не со зла", проскрежетал Кронко, довольно почёсывая позу. Что за спешка, про? Старые боги шепчут, что ты собрал нас не спроста. Пророкотал Джерхан, опираясь обеими руками на стол. Подходящего по размерам кресла для великана не нашлось. Должна быть веская причина, чтобы Гор бросил Кемпеть в порталы в бездну. Знаю, о чём вы думаете, каждый из вас. Раньше трава была зеленее, хер стоял выше, и тёлки были вот с такими дойками. вбросил Проксима, вызывая одобрительные смешки среди собеседников. Но я вам открою простую истину. То, что было в прошлом, должно там и оставаться. Дело в будущем, нашем будущем. Он обвёл взглядом замолчавших клан-лидеров и продолжил. Мы загнали под лавку рой, под ремпортам, дали просраться китаёзам. Никто не смеет бросить нам вызов. Всей сфере известно наше имя, все хотят к нам А-ха, разве что девки не падают, раздвигая ноги, грубовато хохотнул Кронг. Да, мы крутые, про. Все это знают. Так чего? Пандорум сейчас на пике мощи, а за пиком неизбежно следует спад. Я вижу, что мы остановились. Расслабились и доим сферу, как хотим. Чем вы занимаетесь? Кэмпите безну, базар? Андромеду крышуете крабские али? Фармите легендарки в Ахероне? Радиот ещё немного времени, и придёт кто-то молодой, жадный и наглый, и спехнёт нас с трона, как жирных старых котов. "Но, «Ну, не нагнетай", ошарился Кронг. "Кто? Кто придёт? Нет никого". "Старые боги говорят, что в словах про есть правда", поддержал лидера Джархан, вот и одна оскалившись. "Клянусь кровью и сталью, нам нужна новая война". Чтобы расти дальше, нам нужен вызов, нужна миссия, произнёс Проксима. Нужен челлендж, который заставит сферу вздрогнуть. Громко говоришь, да толку, задумчиво протянул Джерхан, глядя Проксиме прямо в глаза. Элли, у тебя есть план? Это планы, возможности и средства, твёрдо заявил лидер альянса, поднимаясь. Нам не нужен каждый из вас. Нам доромо нужен каждый из вас, чёртовых ублюдков. Мы сделаем то, что до нас не делал ещё никто. Мы захватим целый мир, полностью, без остатка. В зале повисла тишина. Намётанным взглядом Проксиму отметил кислую мину Джерхана. Впрочем, это могло быть связано с необходимостью отмены всех военных операций, которые запланировал лидер стального отряда. Хмм, про. А зачем нам целый мир? Наконец спросил Ладар: "Нам платят аренду с пяти миров, есть спецский али доминион. Зачем нам вся эта движуха с суверенитетом и форпостами?" "Геморой", коротко рявнул Джерхан. "Пусть крабы водятся с этим дерьмом. Мы Пандором, мы не крабем, мы приходим и забираем, что хотим". "Ты прав, мы Пандором", кивнул Проксимо, тоже вставая. "Вы не поняли, Я не собираюсь воевать за все дикие земли сферы миров. Мы сделаем иное, то, чего ещё никто не делал. Мы покорим НПС королевство, заставим стать нашими подданными или сотрём их с лица сферы. Воевать с НПС? задачено наморщил лоб Кронг. Ты в своём уме, про? НПС королевство защищает закон равновесия. Вот именно, друг мой. Ты сам только что сказал, что никому бросить нам вызов. Глаза Проксима кровожадно блеснули. Мы пойдём войной на равновесие и попробуем его на прочность. Старые боги спрашивают: "В чём смысл?" прогудел Джархан, которому идея Проксиму явно не пришлась по душе. Смысл очень прост. Мы впишем себя в историю сферы, сделав то, что не делал ещё никто. Мы станем первым альянсом, владеющим и управляющим НПС регионами. Вы не понимаете? А я предвижу. В этом заключается власть над сферой. Механика одна, и если мы поймём, как управлять ей, мы сможем покорить всю сферу. Интересная идея, но нашим парням не понравилось сидеть с пустым килл-рейтингом, задумчиво произнёс Ладар. Убивать НПС нет киллов, нет славы. А, ты ошибаешься, друг мой. Как преподнести, как преподнести? Это будет массовый ивент, массовые битвы и осады, разрушение и тысячи жертв. Мы, как древние завоеватели, как римские легионы, вступим во взятые города, выпотрошим их и отдадим на разграбление нашим воинам. Кровь польётся рекой, я обещаю. Красивые слова. Но что на деле про? Получив корону лидера фракции, нужно менять настройки НПС королевства. «Например, отключать стражу, менять уровень допустимого насилия и все такое прочее. Теперь понимаете?» «Добыча рабы и доступные бабы!» — заржал Кронг. «Заведу себе гарем. Я в деле, про!» «Кроме того, все помнят, что нам нужны души. В ходе этой войны мы заберем их столько, что хватит для...» Проксима неожиданно прервался на полусловие, Ти снова обвёл всех долгим взглядом. У вас есть 3 дня на сборы. После этого начнём всеобщую мобилизацию. Где будет наша цель, про? уточнил Кронк. Тайэрланд, уверенно заявил Проксима, расплываясь в довольной улыбке. И она не предвещала Тайэрланду ничего хорошего.